Глава двадцать Евгения. Услышав из его уст «мама важнее», чувствую, как по телу разливается тепло. «Что за мужчина, Господи!» «Хочется обнять, поцеловать, быть рядом, не отпускать. Но в то же время не могу забыть боль, которую причинил именно он». «Хорошо», – тихо произношу, все еще не веря в происходящее. «Значит, мама пришла в себя, и ее можно увидеть». «Мне страшно. Что я ей скажу? Как она отреагирует, увидев меня?» Обрадуется, конечно, но, вспомнив слова бывшего мужа, она снова может разволноваться, и ей станет плохо. «А если увидит со мной Алекса?» Я встаю и иду в комнату. Быстро переодеться не получается, тело еще болит. Не забываю про косметику. Нужно прикрыть синяки на лице. Смотрю на себя в зеркало. Сегодня собственная красота меня не радует. В зеленых глазах нет того счастья, блеска, которые были буквально два дня назад. Пухлые губы разбиты, но помада поможет. Ничего страшного. И это пройдет. Алекс ждет меня в гостиной. Он отлично смотрится в черных джинсах и белой рубашке, обтягивающей его мускулистое тело. Ему идет. Ему все идет. Мы не разговариваем. «Алекс плавно ведет машину, не торопится. Я тоже. Боюсь, мама не захочет меня видеть. Она считает Мишу святым, безгрешным. Но на самом деле я всегда врала ей. Я сама вынудила ее поверить в его честность. Ведь она была больна, и я никогда не подавала виду, что несчастна. И эти мои действия сегодня сыграют против меня». «Ты в больнице кричала на него, что во всем виноват он. Что он сделал?» Я не сразу понимаю, о чем говорит Алекс. Пару раз прокрутив в голове его вопрос, понимаю, что он говорит о Мише. Неважно. Коротко бросаю, не желая развивать тему. «Жень, я хочу знать. Если не скажешь ты, узнаю от него». Рявкает, сжимая руль до побелевших костяшек. Он злится? Ну и пусть. Он же обещал Мише работу. Вот и сблизились. Молодец какой. Его рядом держат. «Я не хочу иметь с ним дел, малыш. Просто хочу знать». Делает паузу и на секунду поворачивается в мою сторону, заглядывает в глаза. «Твоя мама знала, что вы собираетесь развестись?» «Нет. Выходит слишком резко. Я скрывала до последнего, чтобы ей плохо не стало. А он?» Сглатываю ком, подступивший к горлу. «Как я могла выйти за Мишу замуж?» И как безумно влюбилась в человека, любить которого одна сплошная боль. Я совсем не разбираюсь в мужчинах. Выбираю бесчувственных, а они разбивают мое сердце и калечат душу. Он лишнее сказал при матери, да? Сукин сын. Хорошо Ник с ним справляется. Усмехается Алекс. Будет знать, каково это пахать без усталости. Будет каждую копейку ценить и поймет, какое сокровище потерял. Я поворачиваюсь к нему, смотрю в серьезное лицо Алекса. Это он меня сокровищем назвал. Пытается смягчить меня. Я уверена, Марина ему уже все мелочи рассказала. Они же теперь не разлей вода. Не отвечаю. Тихая музыка в салоне автомобиля успокаивает нервы. Из окна смотрю на людей, спешащих домой. Бесконечные огни улицы, вереницы машин, знакомая картина. Нужно выходить на работу. Алекс меня не отпустит домой. Но и в одной квартире с ним, как с соседом, жить не хочу. Молча поднимаемся на нужный этаж. Сердце от волнения стучит так громко, что я не слышу ничего вокруг. Гордеев берет меня за руку и ведет вперед, как маленькую девочку. Ноги не слушаются. Я боюсь, мама меня не простит. «Ты чего дрожишь?» Алекс замечает мое волнение. «Ты же не думаешь, что мама ему поверит? Успокойся!» Слегка улыбается уголками губ. «Ты заходи, а я сейчас приду». Тихо открываю дверь и захожу вовнутрь. Мама лежит на кровати, в руках какая-то книга. Но не читает, а задумчиво смотрит в окно. «Мам!» Шепчу, падая на колени возле ее кровати. «Женя, моя хорошая, ну наконец-то! Я заждалась тебя!» Врачи час назад позвонили и сказали, что можно тебя увидеть. Поднимаюсь, целую родную в щеке, глаза. Как же я соскучилась. Я тоже, моя хорошая. Замечаю влагу в уголках глаз мамы и не сдерживаю себя. Как ты? Как себя чувствуешь? Стираю слезы с ее лица. Я очень испугалась, мам. Вдруг взгляд мамы застывает. Она смотрит в сторону двери, и я поворачиваюсь туда. «Алекс». С цветами на руках. Откуда он их взял? «Это тот, о ком говорил Миша?» Спрашивает мама и задевает меня этими словами. «Почему-то мне больно от того, что она Мише поверила. А ведь он был неправ. У нас и так отношения были не самые хорошие. На развод я подала не из-за Алекса». «Мам», пытаюсь вымолвить хоть слово, но ком обиды стоит поперек горла, И даже сглотнуть не дает. «Добрый вечер, Евсения Юрьевна!» Мягким и вежливым тоном говорит Алекс. «Можно я объясню?» Он делает шаг вперед. Второй. Третий. Я с распахнутыми глазами смотрю на него, но он игнорирует мой взгляд. «Это для вас!» Протягивает букет нежно-розовых роз маме. «Спасибо!» Благодарит она. У меня нет доказательств того, что Женя начала встречаться со мной после развода. И убеждать не стану. Но поверьте, она развелась не из-за меня. Вы же знаете, свою дочь в разы лучше меня. Совесть ее позволила бы так поступить со своим мужем. Он говорит тихо, убедительно. Каждое его слово проникает в сознание, словно гипнотизирует. Вынуждает поверить. Он прав, однако... Ваша дочь просто прелесть. Улыбнувшись, смотрит на меня Алекс, а я все больше распахиваю глаза. Господи, что он несет? Я люблю ее больше всего на свете и обещаю, что сделаю ее самой счастливой. Я сжимаю его руку и впиваюсь ногтями, мол, заткнись. Но он все говорит и говорит. Я замечаю, как с каждым словом Алекса светятся глаза мамы. Она улыбается. Дьявол! «Околдовал маму!» «А это приятно, между прочим. Хоть я и ненавижу его. Хоть и зла на него. Очень зла. Если он думает, что я его прощу, то напрасно». «Женя, моя хорошая, поставь цветы в вазу», — говорит мама, расплываясь в улыбке. Я в шоковом состоянии поднимаюсь на ноги и делаю то, что она велит. Мама и Алекс разговаривают, словно давние друзья, — Смотрю на Гордеева, он улыбается, но в глазах снова та грусть. Наши взгляды встречаются, и его улыбка застывает на лице. Я отворачиваюсь. Мы беседуем с мамой около часа. Прощаться уходить не хочется. Она смеется от души, а я бесконечно благодарна Алексу. Он сумел влюбить в себя маму с первого раза. Впрочем, как и меня. Говорю же, дьявол! «Ладно, мои хорошие». «Уже поздно, врачи ругаться будут», — говорит мама. «Александр, я тебе поверила, и... надеюсь, ты сумеешь сдержать свое слово». «Конечно, не сомневайтесь», — уверяет Алекс. «Спокойной ночи вам, идите уже». «Я завтра приду», — шепчу на ухо, целуя на прощание родную. «Мы выходим из больницы. Я счастлива и на какое-то время забываю о своей боли», Но стоит мне сесть в машину, как злость снова кипит в венах. «И зачем ты ее уверил? Ты поинтересовался моим мнением, прежде чем о каком-то счастье говорить? Какое к черту счастье рядом с тобой, Алекс?»